Словесность. Словес, словесность. Сергей Гармаш в проекте «Радио России. Культура». Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют. Федор Михайлович Достоевский. Двойник. Петербургская поэма. Часть первая. О том, как проснулся титулярный советник Галяткин, О том, как он снарядил себя и отправился, Куда ему путь лежал, И о том, каким образом он явился к крестьян Ивановичу. Было без малого 8 часов утра, Когда титулярный советник Яков Петрович Галяткин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 открыл его осторожно и бережно и с наслаждением заглянул в самый дальний потаённый карман его. Вероятно, пачка зелёненьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пёстреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голяткина спросившим лицом.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 Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожную суммою. Такая сумма может далеко повести человека. Однако ж, что же это такое? Да где же Петрушка? Черти бы взяли. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату, совсем недовольный, даже расстроенный. «Ну что?»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 Это вовсе не я, не я, да и только. Скоро, однако, ж дрожки обогнали карету, и магнетизм начальниковских взоров прекратился. Однако он все еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя. Дурак я был, что не отозвался. Следовало бы просто на смелую ногу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 «Осмеливаюсь просить вашего снисхождения», – господин Галяткин, очевидно, затруднялся в словах. м, -м – -да, проговорил Кристиан Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол. «Но вам нужно предписаний держаться. Я ведь вам об объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек». Ну, развлечения, друзей и знакомых Должно посещать А вместе с тем и бутылки врагом не бывать Равномерно держаться в веселой компании Мне, Кристиан Иванович, от вас скрывать нечего Человек я маленький, сами вы знаете Не интригант И этим тоже горжусь Господин Галяткин на мгновение выразительно замолчал Говорил он с кротким одушевлением Иду я, Кристиан Иванович прямо открыто и без окольных путей. Потому что их презираю и представляю это другим. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Кристиан Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему? Тому, кого бы вы считали таким, заключил господин Галяткин, бросив вызывающий взгляд на Кристиана Ивановича. А между тем, пока не сговорил,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 А левый, схватив за лацкан домашней одежды крестьян Ивановича, хотел было он говорить и в чем то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. <музыка> наконец крестьян Иванович опомнился от своего изумления. "Польте, успокойтесь, садитесь", проговорил он наконец, стараясь посадить господина Голяткина в кресло. "У меня есть враки". Крестьян Иванович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 Медикаменты по-прежнему продолжайте Нынче и аптекарем быть, Кристиан Иванович, уже важное дело. Как? В каком смысле вы хотите сказать? В весьма обыкновенном смысле, Кристиан Иванович. Я знаю некоторых людей, Кристиан Иванович, которые умеют это иногда поднести кокус соком. Что? Что поднести кокус соком, Кристиан Иванович? Это пословица русская умеете иногда, кстати, поздравить кого-нибудь, например. Есть такие люди, Кристиан Иванович. Поздравить? да -с. Поздравить, Кристиан Иванович. Как сделал на днях один из моих коротких знакомых. Один из ваших коротких знакомых? А? Как же это? Сказал Кристиан Иванович, внимательно взглянув на господина Галяткина. да -с. Один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением асессорского чина, другого, весьма близкого, тоже знакомого. И вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Это, к, к слову, пришлось. Чувствительно, дескать. Говорят, рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление искреннее, мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат. Тут господин Галяткин полтовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Кристиана Ивановича. Да что мне, Кристиан Иванович, что он ассессором сделан? Мне-то что ты? Да, жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не отсохло. Так-таки и сказал, дескать, говорю Владимир семёнович Я теперь все сказал. Позвольте же мне удалиться. Хм. Да, Кристиан Иванович. Позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да, тут, чтобы уж разом двух воробьев одним камнем убить, как срезал молотство на бабушках. И обращаюсь к Ларе Алсуфьевне. Дело-то было третьего дня у Алсуфьевны иванча а она только что романс пропела, чувствительный. Говорю, дескать, чувствительно пропеть вы романс изволили, да только слушают-то вас нет чистого сердца.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 Вы надеюсь, позвольте мне теперь пожелать вам доброго утра. Mm. Да, Кристиан Иванович, я вас понимаю. Я вас теперь вполне понимаю, сказал наш герой, немного рисуясь перед Кристианом Ивановичем. Итак, и так позвольте вам пожелать доброго утра. Тут наш герой шаркнул ножкой и вышел из комнаты